Глава 13. У ворот нас уже ждал экипаж. Некроман с фальшивым почтением усадил меня на подушки и одним грациозным движением устроился напротив. Ох! Восторженно выдохнули девушки, наблюдающие за нами со двора головы. Позер! тихонько фыркнула я. Но, кажется, некромант все-таки услышал, так как блеснул в мою сторону глазом. Экипаж тронулся. «Довольно», — поинтересовался некромант спустя пару минут ледяным тоном. «Должна была уже давно привыкнуть, но в этот раз мне показалось, что в его вопросе мелькнуло раздражение». «Спасибо», — кивнула я. «Благодаря вам я внесла разват в отношении любовников». «Хочешь его вернуть?» «Кого? Бывшего мужа? Нет, конечно, он меня убил». «Тогда что?» Всего лишь воздать по заслугам. Всего лишь? Некромант усмехнулся или попытался подначить меня? Придется попотеть, но я готова на все, лишь бы отомстить. Я сжала кулаки. Воспоминания о прошлом нахвынули, но я их оттолкнула, чтобы не смели уманить разум гневом. Что насчет Максимилиана? Спросила только, чтобы отвлечься от негативных мыслей. Не он. Коротко отозвался некромант. «Уверены?» Хозяин не ответил и, кажется, вовсе позабыл о моем существовании, уставившись в одну точку над моей головой. А я не стала упорствовать. Что мне до его проблем? Когда экипаж остановился, некромант подал мне руку, чтобы помочь сойти. Я не задумываясь приняла ее. Тепло и твердость его ладони на мгновение вытеснили плохие воспоминания, наполнив меня энергией и уверенностью, что все будет хорошо. И лишь прервав контакт наших пальцев, я осознала свою реакцию на прикосновение к мужчине. С чего галантный жесть со стороны хозяина к рабыне? Мы же давно вне поля зрения посторонних. И я тоже хороша. Легко и естественно опёрлась на руку некроманта, погубившего Лию, и еще богиня знает, какое количество рабов. стряхнув себя на вождение, от которого подкашивались ноги и схватывала низ живота, Я бросилась со всех ног в дом, в свою комнату. От злости на само себя платье хотелось содрать прямо с кожей, но я осторожно сняла его и аккуратно сложила в стопку. Мне еще в нем на прием колевений идти. Конечно, немного не по правилам, следовало бы сменить наряд. Но ничего не поделаешь, придется появиться в том, что есть. Тратить золото, оставшееся с походов в дома развлечений, без хозяйского разрешения, Нарываться на неприятности. опросить о чем-то некроманта жутко не хотелось. Хоть и легла я сразу же, как пришла, однако заснула все равно далеко за полночь. Кажется, только голова коснулась подушки и тут же снова подскочила. Крик, да такой, что кожа покрылась мурашками. полный боли и ужаса. Пронесся по дому и затих, где-то в закоулках коридоров. Первым порывом было спрятаться под одеялом, накрыться с головой и просидеть до утра, дрожая и кая, но почти сразу пришла другая мысль. Я знала, кто кричит по ночам в доме некроманта, знала, кто так страдает, что ломит зубы от его мучительного вопля. Могла бы и раньше догадаться, если бы жажда мести не затмила разум, в точности, как слии, не позволив себе раздумывать. Прямо в ночной рубахе, взъерошенной босиком, я бросилась вон из комнаты. Бежала, оскальзывалась на полу и падая. Двери распахивала, ломая ногти. К концу своего пути собрала множество шишек и синяков. Запыхавшись, валилась в комнату некроманта, широко распахнув дверь. На кровать пролилась лужа света от мага огонька, светившегося в коридоре мужчина сидел в своей постели и тяжело дышал без маски та лежала рядом на тумбочке тонкие черты осунувшегося лица еле видно в туском освещении поражали красотой и бледностью бисеринки пота покрывали резкие скулы белые спутанные пряди волос прилипли к влажной коже черные умыты глаз с ужасом уставились вдаль следя за невидимым мне кошмаром из искаженного мука рта Вырывались то хриплые всхрипы, то стоны. Я поторопилась прикрыть дверь, отрезая нас от источника света, и метнулась к некроманту. Достаточно было потянуться к нему и коснуться кончиками пальцев, чтобы он повернулся ко мне, прекратив пялиться в пустоту. Его длинные руки обхватили меня и притянули к себе. Лицо мужчину откнул мой живот, глубоко втянул в легкий воздух и с облегчением выдохнул. Я растерялась лишь на секунду, после чего принялась гладить некроманты по широким плечам. Поначалу они содрогались, будто при рыдании, но постепенно успокаивались, мерно вздымаясь под моими ладонями. ш шептала я и чуть покачивалась. Мои пальцы гуляли поверх рубашки, сквозь которую легко ощущались стальные мускулы. Зарывались мягкие длинные волосы проходили по затолку некроманта. Навести сонное заклятие я не могла, так как все еще не восстановил магический резерв. Но поделиться обычным человеческим теплом запросто. И я щедро окутывал мужчину сочувствием, участием, эмпатией. Что с ним должно было произойти в прошлом, чтобы он так мучился теперь? А может, это плата за некромантию? Разве запредельная магия того стоила, Определенно нет. Но сейчас причины и следствия были не важны. Моя душа стонала вместе со страдающим мужчиной и жаждала помочь ему, исцелить его раны, заглушить боль, заставляющую содрогаться весь дом. Я не забыла про бедную Илью, однако не могла всецело принять ее сторону и отвернуться от мучающегося некроманта. Негодование из-за пропажи девушки отошло на дальний план. Сейчас я готова была много отдать, чтобы мучи не полегчало. Ноги заледенели от долгого стояния на холодном полу. Несмотря на дневную жару, ночью по земле тянуло свежестью. Я поёжилась, чем нечаянно потревожила некроманта. Тот уже привычно повалил меня на кровать изгрёб под себя, спелена конечностями. Зная, что сопротивляться бесполезно, я приняла более или менее удобную позу и почти сразу провалилась в сон. Проснулась я от того, что почувствовала движение холод. Некромант освободил меня от своих объятий и шуршал за моей спиной. Я не стала торопиться и сразу оборачиваться, так как знала, что он надевал маску. У меня заледенела не только кожа, без накрывающего ее мужского тела, но и все внутри. Мне не полагалось видеть лица некроманта. Однако вчера я нарушила запрет. Была бы моя воля, я бы и вовсе провалилась под землю. Никромант не позволил. Можешь не притворяться, будто спишь. Морозным тоном обронил он. Я мячиком подскочила из постели и, мелко кланяясь, принялась отступать к двери. Богине, хоть бы повезло, и он не вспомнил о вчерашней ночи. «Прошу прощения, господин, прошу прощения», – бормотала я, уставившись в пол и не смея поднять на него глаз. «За что ты просишь прощения?» – остановил меня его хрустящий голос. После подобного вопроса сбежать было бы равноценно признанию вины. Пришлось распрямиться и посмотреть некромонту в глаза. «Вчера, когда я вошла в вашу спальню, вы были без маски», – смело объявил я. Но моя решимость тут же испарилась, стоило некроманту нахмурить брови. Но я ничего не видела. Зачистила я, пытаясь успеть оправдаться прежде, чем маг превратит меня взглядом в прах или разберет на кусочки, из которых когда-то собрал. Совсем ничего. В комнате было темно, я видела только общие очертания. Некромант молча сверлил у меня взглядом. Не верил! Я же помочь пришла, я не совала нас вашей тайны. Напомнила я о собственной незаменимости, в надежде, что Мак не станет казнить, не подумав и не взвесив все за и против. Я особо не смотрела на вас, правда-правда? Нет, не убедила. Его ноздри нервно раздувались. Того гляди из них завьюжат. «Ну, хотите, буду всем рассказывать, что видела, будто у вас под маской лицо изуродовано печатью смерти, а кожа покрыта ужасными шрамами? Мне нетрудно!» Сделала я очередную попытку успокоить некроманта. «Но у того почему-то задергался левый глаз». «Лучше держи язык за зубами, иначе твоя тайна тоже станет достоянием общественности». Сквозь зубы процедил мужчина. «Это он про мое истинное имя?» Или про месть. В любом случае пусть молчит. Поняла, я могила. Или могильщик. Или труп. Попыталась я угадать, какой вариант больше устроил бы некроманта. Пошло вон. Спокойно, но, кажется, на грани нервного срыва прораскрежетал мужчина. Радостно пискнув, я метнулась к двери. Но выскочить из спальни не успела. На меня рухнуло что-то темное и тяжелое. Выбравшись из-под от ткани, обнаружил в руках плащник Романта. «Оденься сначала», — рякнул мужчина уже совсем неравнодушным тоном. «Слушаюсь, господин». И я с облегчением завернулась в плащ и, наконец, выскользнула в коридор. «Неужели пронесло? Фух!» И чего ему далась эта маска? Внешность у мужика, конечно, умопомрачительная, но не скрывать же ее и зато того поклонниц. В конце концов, у него есть Дэй. Не захочет никого и не подпустит на десяток шагов. Я уж не говорю про морозящий взгляд самого некроманта. И велит приблизиться. Не сразу решишься. Где уж добровольно преследовать избранника смерти? Или он прячется под маской по другой причине? От размышлений отвлек Лех, выруливший из-за угла и чуть не сбивший меня с ног. «Ты куда так несешься?» Накинулся он. Но, бросив взгляд за мою спину, за которой как раз закрывалась дверь в хозяйскую часть дома, сменил тон -то на сочувствующий. «Ладно, неважно. Из некоторых мест нужно бежать без оглядки. Чем помочь?» «Помочь?» – растерялась я. «А ведь верно, помощь мне совсем не помешала бы». «Ну да, друзья же друг другу помогают. Ты сегодня бледная, но себе не похожа. Быть может, я на что-то сгожусь?» «Еще как!» – обрадовалась я. «Отнесешь письмо?» «Кому? Куда? Когда?» Бывший свекрови на днях». «Конечно!» «Даже не спросишь, что в письме?» Лех неопределенно пожал плечами. «Вроде интересно, но и спрашивать неудобно». «Ничего особенного», – не стала я мучить парня. «Просто сообщение от доброжелателя о том, что чужозимец увез горовата в качестве раба за море». Лехния добро усмехнулся. «Минус один сынок?» догадался он. «В точку». «Квырная это нежить!» восхищенно присвистнул он. «Не то слово!» согласилась я и поспешила к себе. Меня ждали важные дела. Наскоро одевшись, я побежала к дому Елеазара. Заняв излюбленное местечко за кустами, я собиралась, как и прежде, заняться одеждой бывшего мужа. Но во дворе появилась госпожа Ачима с сыном. Они громко выясняли отношения. «Ма, пойми, это временно!» На повышенных тонах объяснял Азар, пытаясь обойти мать и выйти со двора. «Что значит «временно»?» Не пускала сына госпожа Ачима и перекрывала ему путь собственными телесами. «Ты бросаешь меня в этих трущобах и съезжаешь в нормальный дом? Один? Без меня?» Вот именно, что я соезжаю не в свой дом. Я не могу тебя взять с собой. Меня пригласил погасить отец Оливены. О, как. Родители бывшей подружки всегда мечтали выдать замуж дочку за влиятельного человека. И, видимо, Елиазар показался им наиболее доступным вариантом. Его временные трудности сыграли им на руку. Когда еще знаменитый иллюзионист с радостью принял бы приглашение погостить в доме рядового лекаря, — И что? Оливина добрая девочка, не сомневаюсь, она не станет возражать против твоей матери. — Ну не она распоряжается домом и родителей, — попытался вставить Елиазар. Однако женщина продолжала гнуть свою линию, не слушая сына. — Виданное ли дело пренебрегать матерью, которая родила и воспитала мужчину, достигшего таких высот? — Я даже уверена, Оливина обидится, если ты меня бросишь здесь. — «Ты опять за свою. Я тебя не бросаю, а временно переезжаю, так как должен держать лицо перед послами. Сюда я не могу пригласить ни гостей Ферина, ни местную знать. Даже одежда здесь вечно грязная, сколько бы ты ни стирала. А у родителей Оливина есть слуги». Обойти пожилую женщину не вышло, и Азар попытался прорваться силой. Однако добился лишь того, что госпожа Ачима повисал на его объемном узле, в который, я так подозреваю, он собрал свои вещи. «Мать, пусть живет в нищете, а сам бежишь в дом со слугами? Ну что я могу сделать, если у меня нет пока денег на собственный дом? Потерпи немного, послы уедут, и я получу от главы хорошее вознаграждение за свою работу». «А до тех пор ты будешь купаться в роскоши, а я прозебать в голоде и холоде?» «Не преувеличивай». Сейчас ли это? Никто не мерзнет. И уж тем более ты не голодаешь. Не голодаю? Не голодаю? Да я питаюсь одними овощами. Тогда как ты на своих приемах жрешь от пуза? Да ничего я не жру. Там одни закуски. Деликатесные. Матери ни разу не принес. В самом деле, как ты себе представляешь, что я буду словно последний раб набивать карманы закусками? Хотел бы, придумал бы как, ну разве ты вспомнил хоть раз о голодной матери, ждущей тебя в темной хибаре? Не преувеличивай! Я преуменьшаю! Я вообще не понимаю, к чему этот разговор. Не я виноват в этом нашем нищем положении. Елиазар дергал свой узел, но мать намертво вцепилась в ткань и не собиралась отпускать. Хочешь сказать я? Отчасти и ты! что позволил Горовато делать все, что ему заблагорассудится. Горовато сюда не приплетай. Я до сих пор не знаю об участи моего бедного мальчика. Как с ним обращается злобный некромант? Я была права. Ни мать, ни сын не знали, что Горовато уже давно нет в Ирине. Поэтому мне тем более нужен хороший дом, чтобы держать лицо. Как иначе мне тогда подобраться к некроманту? Не ты ли с ним рассорилась пух и прах? А все из-за твоей жадности. Хотела и молодость, как у соседки, и при деньгах остаться. А ты меня не остановил. Остановишь тебя. Да с тобой сам демон не сладит. Светомира случайно не по твоей милости свалилась с лестницы. И все ради заработка, которого тебе не хотелось лишаться на время ее беременности и родов. Как ты разговариваешь с матерью? Госпожа, Ачима не ожидал, что сын догадывался чьими усилиями я снова и снова скидывал дитя, а под конец не только лишилась ребенка, но и сама угодила в лечебницу. Одна я была в те времена. В растерянности женщина отцепилась от узла с вещами, чем еле азар и воспользовался. Он отпихнул мать со своего пути и понесся под двору с волны вор, обчистивший чужое жилье. «Я тебя прокляну!» — загласила возмущенная госпожа Ачима. — Не выйдет, — отмахнулся сын, выбегая за ограду. — У тебя магии сроду не было. — Право, еще осталось язык показать. — Вернись, не смей меня бросать неблагодарный, — вопила женщина вслед Еле Азару. Куплю дом и заберу тебя, — бросил он ей напоследок и скрылся за поворотом. Госпожа Ачима принялась крушить во дворе все, что попадалось ей под руку. Старые горшки, обеденный столик, ветхий топчан, который развалился под ее рукой в один миг. Весной женщина сорвала веревку и вещи сына, сушившиеся на солнце, и втоптала их в пыль. Я смотрела на бывшую свекровь, выплескивающую злость, и испытывала мрачное удовлетворение. «А все это стерва мирка виновата! Паршивая девка!» Наконец сделала вывод свекровь. Как обычно, в них во всем меня. И угоразди уже еле азара жениться, не пойми, на ком. Она упала на землю и схватила себя за волосы. Если бы эта дрянь не сдохла, так не кстати. Жили бы всей семьей припеваючи!» заскулила она, раскачиваясь из стороны в сторону. Ага, жили бы в доме, купленном на мои деньги. Горовато продолжал бы кутить и проигрывать мой заработок. Свекровь меня эксплуатировать и измываться, попрекая бесплодностью, в которой сама же и была виновата. А я азар развлекаться с Оливеной. Нет, спасибо. Сытая я вашей семейкой. Живите без меня. Не желая больше слушать стенания госпожа Ачимы, я поспешила вернуться в домник некроманта. Следовало хорошенько продумать завершающий шаг моего гениального плана. Свекровь заплатит. За каждого моего нерожденного малыша.